Глава четвертая. История Эла и мифы о смерти и бессмертии. Тайные злокачественные опухоли не только пугают, но будоражат воображение. Мечта о вечной жизни — это, наверное, самая древняя надежда человечества, нашедшая свое отражение во множестве мифов и легенд. «Раковые клетки бессмертны», — так, во всяком случае, утверждает молва. А вдруг и мы можем научиться у них бессмертию? В лентах научных новостей с дивной регулярностью появляются заголовки типа «Рак может даровать бессмертие». Так ли это? Корректный ответ на этот вопрос должен включать в себя и «да», и «нет». Изучение раковых клеток и использование клеточных линий опухолевого происхождения, таких как HELA, двигает вперед многие направления биологической науки, в том числе и науку о старении, геронтологию. Поэтому да. Но прямое заимствование молекулярных стратегий бессмертия из опухолевых клеток для такого сложного многоклеточного организма, как человек, невозможно. Поэтому нет. Для того чтобы понять, что правда, а что ложь в расхожем представлении о вечной жизни раковых клеток и ее связи с перспективами продления человеческой жизни, нам придется внимательно изучить молекулярные механизмы запрограммированной гибели клеток — апоптоза — и узнать, чем опухолевые ткани так похожи и одновременно так не похожи на эмбриональные, а также разобраться, почему стволовые клетки, обеспечивающие обновление нашего организма, становятся причиной возникновения некоторых опухолей. Когда смерть — благо. Как писал великий древнегреческий философ Гераклит, Одна и та же струна натянута на луке и на лире, потому что жизнь и смерть неразделимы. Каким бы трагическим событием ни казалась нам кончина каждого отдельного человека и даже любимого животного, на глобальном биосферном уровне именно смертность отдельных живых существ обеспечивает возможность жизни в целом. В отсутствие баланса между размножением и вымиранием Живая материя очень скоро перестала бы существовать, стремительно истощив необходимые ресурсы. Религии, сулящие в перспективе вечную жизнь, например, христианство, обещают одновременно новое небо и новую землю. Без этого дополнительного допущения рай, населенный бессмертными, но по-прежнему голодными и безудержно размножающимися существами, очень скоро превратился бы в ад. Без смертности отдельных организмов нет эволюции. Нет развития и отбора этих неотъемлемых качеств живого. Вот что пишет по этому поводу философ-экономист Насим Талеб в своей книге «Антихрупкость». Чтобы удовлетворять условиям бессмертия, организмы должны уметь точно предсказывать сколь угодно случайное будущее. Любая приблизительность здесь недопустима. Но природа позволяет организмам жить один раз с модификациями в каждом новом поколении и не нуждается в том, чтобы предсказывать будущие условия. Ей хватает чрезвычайно туманного представления о том, в каком направлении организмам следует развиваться. И даже в таком туманном представлении нет необходимости. На любое случайное событие найдется свой антидот в форме экологической вариации. Природа меняет сама себя на каждом шагу, и каждый миг модифицирует собственную стратегию. Для того, чтобы мог сформироваться вид Homo sapiens, каким мы его знаем, пришлось вымереть нескольким десяткам видов менее удачливых гоминид. Возможно, в конечном счете человечество сумеет добиться бессмертия, но сам факт происхождения нашего вида ценой естественного отбора, а значит, ценой биологической смерти предковых форм, это не отменит. «Мы должны быть благодарны смерти за жизнь». Эта фраза лишь на первый взгляд кажется парадоксом. Человеческое тело, как и любой многоклеточный организм, представляет собой сложный союз разных клеток, подчиненных общей генетической программе. Сохранение здоровья и генетической целостности нашего тела подразумевает постоянное его обновление, смерть одних клеток и деление других. Если бы человеческие клетки только делились и никогда не умирали, человеческое тело увеличивалось бы в размерах всю жизнь и достигало бы в конечном счете гигантских, но абсолютно не жизнеспособных размеров. Специалист по запрограммированной клеточной смерти Борис Животовский в своих лекциях любит приводить в пример часто делящиеся клетки кишечника. Если бы старые клетки не погибали, что за 70 лет человеческой жизни этот ключевой орган системы пищеварения достиг бы длины почти 40 километров. И, напротив, если бы клетки человеческого тела в зрелом возрасте полностью переставали делиться, то те из них, что непрерывно подвергаются воздействию вредных факторов, например, клетки кожи или пищеварительной системы, накапливали бы мутации с такой скоростью, что очень скоро уже не могли бы выполнять свои функции. Не говоря уж о том, что подобный организм был бы не способен залечить даже маленькую царапину. Процессы регенерации требуют усиленного деления клеток. К счастью, в нашем теле существуют механизмы, поддерживающие баланс между клеточной смертью и клеточным делением. Они позволяют организму своевременно избавляться от клеток, набравших критическую массу генетических ошибок, и очищают его от груза соматических мутаций. Продление жизни человеку кажется все более и более достижимой целью. Но необходимо понимать, что бессмертие человеческого тела как целого никогда не будет подразумевать бессмертие каждой его клетки. То же самое, к слову сказать, справедливо и для опухоли. Индивидуальные раковые клетки не бессмертны, отнюдь. Даже в отсутствие лечения, отдельные клетки, составляющие новообразование, массово гибнут из-за слишком большого количества генетических ошибок или отсутствие кислорода, гипоксии. Но за счет общего преобладания процессов деления над процессами отмирания опухоль продолжает существовать и расти. Факт. В раковой опухоли нарушены не только процессы деления, но и процессы естественной регуляции клеточной смерти, из-за чего злокачественные новообразования могут выживать с такими генетическими ошибками, которые обычно бывают смертельны для клеток. апоптоз умереть, чтобы жить. Само слово апоптоз в переводе с греческого означает опадание листьев, поэтический образ, связывающий воедино отмирание и обновление. Старые листья облетают, чтобы освободить место для свежей зелени. Точно так же и старые клетки, отмирая, позволяют обновиться ткани и организму. Однако функции апоптоза отнюдь не сводятся к механическому замещению старого новым. Исследования механизма запрограммированной гибели клеток начались еще в 1960-е годы, и очень скоро стало понятно, что апоптоз — один из ключевых процессов, направляющих ход развития любого многоклеточного организма. В 2002 году изучение роли апоптоза в живых организмах было отмечено Нобелевской премией по биологии и медицине. Награду получили Сидней Бреннер, Роберт Хорвиц и Джон Салстон. Однажды Микеланджело спросили о рождении скульптуры, и он ответил, «Я просто беру камень и отсекаю все лишнее». Подобно резцу в руке скульптора действует апоптос в развивающемся организме. Самый известный пример его действия, знакомый большинству еще из школьного курса природоведения, исчезновение хвоста у головастика при превращении его в лягушонка. Таким же путем, отсекая лишнее, идет и развитие человеческого эмбриона. Вы помните, наверное, что на определенной стадии у каждого из нас были хвост, жабры, перепонки между пальцами. Возможно, разглядывая картинки, описывающие стадии формирования человеческого эмбриона, вы задавались вопросом, куда же деваются все эти рудименты по мере развития плода? Теперь ответ известен. Архаичные структуры в ходе эмбриогенеза убираются при помощи апоптоза, уступая место новым, более прогрессивным формам. Как показали генетические эксперименты на лабораторных животных, зародыши с нарушениями в генах, регулирующих этот процесс, погибают на ранних этапах эмбриогенеза от неустранимых дефектов развития. Во взрослом организме основной функцией апоптоза является поддержание клеточного гомеостаза, количественного и качественного постоянства клеточной популяции. В школьном курсе биологии, рассказывая об экологических отношениях между хищниками и жертвами, Непременно упоминают о том, что волки действуют как своего рода охотоведы по отношению к оленям и лосям. Они уничтожают прежде всего ослабленных и больных особей, а здоровым не позволяют слишком уж размножиться и подчастую выбрать кормовую базу. В здоровом организме апоптос играет ту же волчью роль в отношении ослабленных, больных и просто избыточных клеток. Только смерть их приходит не снаружи, а изнутри. В этом смысле апоптос похож скорее на харакири верного японского воина-самурая, осознавшего, что он больше не может служить своему господину и потому совершающего ритуальное самоубийство. Подсчитано, что общая масса клеток, которая самоуничтожается таким образом в нашем организме за год, примерно соответствует весу взрослого человека. Так что в некотором смысле мы каждый год действительно рождаемся заново. Как же происходит это клеточное харакири? В цитоплазме любой клетки в неактивной форме присутствуют белки каспазы, похожие на ферменты пищеварительного тракта, которые расщепляют белки и нуклеиновые кислоты, поступающие в организм с пищей. При апоптозе эти ферменты активируются и переваривают содержимое клетки. Процесс протекает стремительно и бурно. Клеточная мембрана становится пузырчатой, и вся цитоплазма как бы вскипает. Это явление ученые поэтически назвали «пляской смерти» по мотивам популярного средневекового сюжета в европейской живописи. Однако при этом, в отличие от травматического или инфекционного повреждения клеток, когда все клеточное содержимое просто вываливается во внеклеточную среду и вызывает активную воспалительную реакцию, нормальный апоптоз протекает очень аккуратно. Расщепление клеточных белков и аминокислот не нарушает целостности липидной мембраны. В конце концов, наплясавшись, клеточный бульон оказывается аккуратно упакован в так называемые апоптотические тельца и быстро подъедается клетками иммунной системы по принципу «не пропадать же добру». А освободившееся место вскоре занимает новая, свежеотделившаяся клетка. Апоптоз не единственная форма регулируемой клеточной гибели, известная на сегодняшний день. Кроме него существуют еще аутофаги, некроз, фероптоз В настоящее время ученые насчитывают больше десятка путей, приводящих клетку к смерти. Их роль в нормальных и патологических процессах в человеческом организме активно изучается биологами. Факт. Механизмы регулируемой гибели клеток, самым известным из которых является апоптоз, такая же неотъемлемая часть нашей биологической природы, как механизмы клеточного деления. Звездная молекула онкологии. П53. В главе, посвященной клеточному делению, несколько раз упоминались контрольные точки клеточного цикла, в которых клетка проверяет качество копирования генома и наличие ошибок в нем. Если ошибок слишком много, клеточный цикл останавливается, и клетка направляется на путь запрограммированной клеточной гибели. Так в норме предотвращается размножение мутировавших клеток и поддерживается генетическая однородность организма. При раке этот важнейший механизм, как правило, оказывается нарушен, что позволяет раковой клетке закрывать глаза даже на существенные перестройки генома и продолжать делиться из поколения в поколение, накапливая мутации. Во многих случаях этот эффект связан с повреждением одного единственного белка P53, который по праву может быть назван звездой молекулярной онкологии по числу посвященных ему исследований и публикаций. Именно этот белок соединяет в целое системы регуляции стабильности генома и апоптоза. Его почетное имя наводит на мысль о супергероях из вселенной Марвел. P53 — это «Страж генома», что звучит почти так же эффектно, как «Страж галактики». Существует известный анекдот про мальчика, который до пяти лет молчал, и поэтому все были уверены, что он не мой, А потом вдруг сказал «Каша подгорела», А на вопрос пораженных родителей «Что ж ты раньше ничего не говорил?» ответил «Раньше все было нормально». P53 похож на этого смышленого малыша. В нормальной здоровой клетке этот белок находится в связанном, неактивном состоянии с белком MDM2, то есть безмолвствует. Однако стоит организму подвергнуться какому-то вредному воздействию, например, ультрафиолетовому облучению, вызывающему нарушение в ДНК, как комплекс МДМ2-П53 распадается, и страж генома принимается за работу. При этом надо отметить, что такая реакция происходит при самых разных типах клеточного стресса от радиоактивного до гипоксического, вызванного дефицитом кислорода, обеспечивая универсальный клеточный ответ на все случаи жизни. Первоначальное повышение уровня свободного p 53 запускает механизмы репарации ДНК, которые должны исправить ошибки в геноме, и, если это удается, высвобождение белка прекращается, его уровень стремительно понижается, и жизнь клетки возвращается в обычное русло. Однако, если нарушения зашли слишком далеко, концентрация P53 в клетке продолжает нарастать, и он запускает программу апоптоза. Таким образом, будущая клетки, оказавшаяся в контрольной точке, продолжит она клеточный цикл или погибнет, Во многом зависит от этого единственного белка. Существует два основных пути запуска апоптоза: изнутри клетки через разрушение митохондрий и извне через активацию так называемых рецепторов смерти. p53 регулирует их оба. Этот белок является транскрипционным фактором, а значит, он может связываться с ДНК и регулировать активность разных генов. В клетках человека P53 одновременно запускает из синтез одного из рецепторов смерти FAS и производство белка BEX, который, встраиваясь в мембрану митохондрии, разрушает эти органеллы. В случае мутации в гене P53 функция соответствующего белка нарушается. По статистике, от 50 до 70% злокачественных опухолей имеют одну или несколько мутаций в гене P53. и, как результат, нарушенную регуляцию апоптоза. Может быть, вот она, универсальная молекула, приручив которую можно победить рак? Может быть, двух копий гена P53, которые присутствуют в нашем организме, просто маловато, чтобы эффективно противостоять болезни. А будь их, например, четыре, и веди они себя более активно, проблема была бы решена. Ученые решили проверить это предположение и сконструировали генетически модифицированную мышь с повышенной активностью гена P53. Эти животные, по сравнению со своими дикими собратьями, действительно демонстрировали поразительную устойчивость к образованию злокачественных опухолей. Но одновременно, увы, у них обнаружились все признаки преждевременного старения. Сосудистые нарушения, уменьшение массы тела и так далее. В общем, как это довольно часто бывает в биологии, выяснилось, что слишком много хорошего тоже плохо. При этом известно, что у слонов, которые, несмотря на свои огромные размеры и продолжительность жизни, сопоставимую с человеческой, очень редко болеют раком, количество гена P53 увеличено. Геномный анализ показал, что у африканских слонов есть целых 40 копий гена P53, у азиатских — от 30 до 40. Так что вопрос о том, с кем мы, люди, с мышами или со слонами, все еще остается открытым. Пока же ученые ищут способы восстановления нормальной активности P53 в злокачественных клетках. Это непростая задача, потому что для ее решения необходимо обеспечить не только доставку терапевтического агента в опухоль, но и его проникновение сквозь цитоплазматическую мембрану внутрь клеток. Проблема целевой доставки лекарственных средств в определенный органы или определенную группу клеток вообще является узким местом современной фармакологии, которая, как правило, бьет по площадям. воздействуя на весь организм. Для того, чтобы усилить активность P53 в раковых клетках, используются как методы генной терапии, когда нормальный P53 доставляется в опухоль в аденовирусном векторе, так и поиск молекул, способных скомпенсировать дефект мутантного белка. Речь идет о своего рода молекулярных костылях, которые позволят белку P53 нормально функционировать в клетке, несмотря на мутации, нарушающие его структуру. Результаты этих исследований пока еще не вышли на стадию клинических испытаний, но направление выглядит многообещающим. Один из возможных путей лечения опухолей с поврежденным белком P53 — использование слоновьего белка. Оказалось, что у этих животных не только количество генов P53 больше, чем у людей, но и сами эти белки гораздо активнее вызывают апоптоз, чем их человеческие аналоги. Если удастся создать микрокапсулы, которые будут доставлять слоновьи белки прямиком в раковой клетке, это может стать прорывом в лечении опухолей, зависящих от P53. Учитывая распространенность этой мутации в раке, такой препарат мог бы помочь многим больным. Разумеется, никто не будет для этого забивать слонов. Современные методы биотехнологии позволяют синтезировать их белки в пробирке, не нанося урона этим редким и прекрасным животным. Нарушение активности гена P53 — не единственный способ, которым раковая клетка может избежать самоликвидации. Встречается и другой путь ингибирования апоптоза в опухолях — усиленная активность гена BCL2. Белок BCL2 является антагонистом белков, вызывающих апоптоз путем разрушения митохондрий. Он связывается с такими молекулами, как БАК и уже упоминавшийся BAX, и блокирует их способность вызывать апоптоз. Ученые синтезировали пептиды, короткие фрагменты этих белков BH3-миметики. Такие пептиды, налипая на поверхность молекулы BCL-2, снижают ее способность связываться с другими белками, и апоптоз в клетках снова делается возможен. Препараты на основе BH3-миметиков успешно используются при лечении тех типов ликемий, для которых характерна повышена активность белка BCL-2. Изучение регуляции апоптоза в раковых клетках помогло ученым уточнить представление о механизмах действия традиционной химиотерапии и радиотерапии. Оказалось, что массовое разрушение ДНК химическими агентами или под действием радиации приводит к активации программы запрограммированной клеточной гибели в раковых клетках, и это многократно усиливает цитотоксический эффект лекарств. К сожалению, в случае мутации в P53 этот эффект работать перестает, что отчасти объясняет, почему разные опухоли имеют разную чувствительность к химиотерапии. Факт. Генеративная мутация в гене P53, пришедшая из сперматозоида или яйцеклетки и присутствующая в итоге во всех клетках организма, провоцирует развитие редкого генетического заболевания синдрома лифроумения. Это патологическое состояние, как правило, приводящее к ранней смерти, характеризуется в частности возникновением множественных опухолей в самых разных органах. Теломеры — встроенный механизм старения. Кроме апоптоза, а точнее, вместе с апоптозом, в организме существует еще один механизм, ограничивающий размножение клеток и накопление мутаций в организме — сокращение теломер. В 1961 году, изучая деление клеток, американский ученый Леонард Хейфлик провел простой, но очень элегантный эксперимент. Клеточной культуре он смешал в равных частях мужские и женские фибробласты, которые различались по количеству пройденных клеточных делений. Мужские фибробласты, взятые для эксперимента, прошли уже около 40 делений, а женские — всего около 10. Клетки разного пола использовались для того, чтобы иметь возможность легко различать их в смеси по наличию или, напротив отсутствию, Y-хромосомы. Параллельно был поставлен контрольный опыт с такими же старыми мужскими фибробластами, но без добавления женских клеток. Когда спустя примерно 10 клеточных циклов контрольная несмешанная популяция мужских клеток перестала делиться, смешанная опытная культура содержала только женские клетки, а все мужские в ней погибли. На основании этого Хейфлик сделал вывод, что нормальные клетки, в отличие от раковых, имеют ограниченную способность к делению. Этот предел деления позже получил название предел Хейфлика. Количество возможных делений различается для разных типов клеток в организме, но обычно укладывается в диапазон 40-60 раз. После наступления предела Хейфлика клетка в норме либо погибает, либо продолжает работать в организме, но больше не вступает в клеточный цикл, все время оставаясь в фазе G0. Так что соматические мутации, которые она успела накопить к этому времени и продолжает накапливать, перестают распространяться по организму. Молекулярный механизм, объясняющий ограниченное число клеточных делений в нормальных зрелых клетках, впервые теоретически предсказал наш соотечественник Алексей Оловников в 1973 году. Дело в том, что, поскольку ДНК человека имеет линейную форму, хромосомы, а не кольцевую, как, например, у бактерий, В каждом цикле ее копирования один из концов будет воспроизводиться не полностью. Большому белковому комплексу ферментов ДНК-полимераз, который обеспечивает копирование ДНК, требуется довольно обширная стартовая площадка, на которую он садится, прежде чем взяться за работу. Вот это самое место посадки ДНК-полимераз на конце хромосомы всякий раз будет оставаться недокопированным. Так, постепенно, цикл за циклом, хромосомы в клетке станут укорачиваться. А Ловников предположил, что после достижения ими определенной критической длины процесс деления сделается невозможным, хотя все остальные функции клетки могут сохраняться. Позднее экспериментальные работы блестяще подтвердили это предположение, и в 2009 году Нобелевскую премию за исследование теломер и их связь со старением как клеточных линий, так и организма в целом получили американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шосток. Оказалось, что длина теломер — очень точный и чувствительный датчик состояния отдельных клеток и организма в целом, реагирующий на стрессы. Лаборатория Элизабет Блэкберн даже запатентовала тест на определение биологического возраста человека, который может существенно расходиться с паспортным как в ту, так и в другую сторону, по длине его теломер. Впрочем, как оказалось, функции теломер в делении не сводятся лишь к тому, чтобы обеспечивать посадку ДНК-полимераз. Особая структура этих участков предотвращает слипание хромосом, обеспечивая их правильное расхождение во время деления. Так обстоят дела в нормальных, здоровых клетках. А что в раковых? Выяснилось, что там, несмотря на многочисленные деления, теломеры сохраняют юношескую длину и постоянно обновляются. За обновление теломер в клетке отвечают специальные белки, самый известный из которых — фермент теломераза. В зрелых клетках взрослого организма он, как правило, отсутствует, зато в опухолевых синтезируется в больших количествах. Для целого ряда опухолей наблюдается печальная закономерность. Чем выше теломеразная активность, тем хуже прогноз на излечение. Это делает теломеразу важным потенциальным объектом для лекарственного воздействия, Во многих фармацевтических компаниях сейчас проходят испытания препараты, блокирующие удлинение теломер. Задача эта непростая. Исследования последних лет показали, что, как и в случае с системами репарации ДНК, в раковых клетках действует не один механизм удлинения теломер, теломеразный, а несколько. Однако предварительные эксперименты демонстрируют, что, предотвращая удлинение теломер, можно блокировать размножение раковых клеток многих типов, включая глиобластому, рак мозга, плохо поддающийся большинству традиционных видов химиотерапии. Так что ученые не оставляют попыток взять под контроль этот процесс. Теломераза — один из многих примеров того, как в раковых клетках взрослого организма активируются гены, которые в норме бывают активны только в эмбрионах. Существует целая группа онкомаркеров, белков, по присутствию которых можно заподозрить наличие злокачественной опухоли в организме, называющихся онкофитальные белки. Это макромолекулы, которые в норме производятся только в эмбриональных тканях человека и исчезают после формирования плода. В злокачественных опухолях, однако, они начинают синтезироваться снова, что позволяет использовать их как маркеры для диагностики болезни. Одним из таких онкофетальных белков является альфа-фитопротеин, AFP, маркер гепатоцеллюлярной карциномы, рака печени. В открытии и изучении этого белка важную роль сыграли работы отечественных ученых Абелева и Татаринова. Именно они разработали эффективный метод определения этого онкомаркера в сыворотке крови — реакция Абелева-Татаринова или альфа-фитопротеиновый тест. Другой пример такого рода — раковый эмбриональный антиген, CEA, маркер рака толстого кишечника. О том, какие механизмы позволяют опухолевой клетке так молодо выглядеть на молекулярном уровне, мы поговорим дальше. Факт. Одним из самых информативных онкомаркеров на сегодняшний день является простатический специфический антиген PSA. Высокий уровень этого белка в сыворотке крови дает основание заподозрить наличие рака простаты на ранних стадиях, когда заболевание протекает бессимптомно. Поэтому во многих странах, включая Россию, мужчинам старше 45 лет рекомендовано ежегодное проведение этого анализа. Лирическое отступление. История Хела. В 1951 году в больнице Хопкинса в США умирала от рака матки молодая темнокожая женщина. Хотя при жизни никто не назвал бы Генриетту Лакс выдающимся человеком, смертельная болезнь оказалась для нее шагом в научное бессмертие. Во время операции у Генриеты взяли кусочек опухолевой ткани для анализа. В то время в госпитале, а крупный госпиталь в Америке традиционно не только лечебное заведение, но и центры медицинской науки. Работал доктор Джордж Гай, страстно увлеченный идеей культивирования клеток в искусственных лабораторных средах, вне организма. Однако, то ли из-за недостатков питательной среды, то ли еще по каким-то причинам, все эти клетки, включая раковые, в пробирках погибали уже через несколько дней. Джордж Гай не сдавался. Он добавлял в среду все новые ингредиенты, включая пуповинную кровь и пюре из зародышей телят, Похоже на рецепты средневековых колдовских зелий, не так ли? Он даже изобрел специальную машину для вращения пробирок, в которых культивируются ткани. Более совершенные аналоги этого приспособления до сих пор используют в лабораториях. Движение жидкой среды в крутящихся пробирках должно было имитировать естественный ток питательных жидкостей в живом организме. Однако и это остроумное изобретение не смогло существенно продлить жизнь клеткам. Проба и Лакс — была одной из десятков и сотен среди тех, которые Джордж Гай пытался культивировать в своей системе. Однако в этом случае впервые за долгие годы его ожидал успех. Клетки Генриетте не погибли ни через несколько дней, ни через месяц, как это было со всеми предыдущими образцами. Они делились, удваивая свое количество, каждые 24 часа. Эта культура, названная аббревиатурой из первых букв имени и фамилии пациентки, по-английски «Хэлла», стала первой действительно бессмертной культурой человеческих клеток. На сегодняшний день общее ее количество в разных биологических и медицинских лабораториях по всему миру измеряется десятками тонн. Хотя с тех пор искусство культивирования тканей шагнуло далеко вперед, и ученым удалось получить множество качественных клеточных линий, Хэлла продолжает оставаться одним из излюбленных научных объектов. Именно появление стандартных, кинетически-однородных клеточных линий сделало современную молекулярную биологию действительно точной наукой. До этого любой биологический образец был лишь приблизительно похож на другой, и в случае несовпадения результатов в двух лабораториях, работавших, скажем, с клетками печени человека, можно было лишь гадать, идет ли речь об ошибке одной из исследовательских групп, Или же клетки двух пациентов действительно обладают неодинаковыми свойствами в силу разного генетического происхождения. Бессмертные культуры клеток сделали биологический эксперимент повторяемым и воспроизводимым. По крайней мере, так считалось до недавнего времени. Исследования последних лет показали, что раковые линии продолжают эволюционировать и в пробирке, накапливая новые мутации. Поэтому через несколько лет после разделения и выращивания в разных лабораториях Их уже нельзя считать полностью тождественными друг другу. Однако, в любом случае, это лучше, чем мы располагаем на сегодняшний день. При участии культуры Хэла разработано множество вакцин, включая американскую вакцину против полиомиелита. Советская была получена другим способом, остановившую распространение этой страшной болезни в Западном полушарии. Она внесла и продолжает вносить неоценимый вклад в изучение рака и поиск новых лекарств против него. Правда, есть у этой клеточной линии и свои недостатки, являющиеся оборотной стороной ее достоинств. Клетки Хэлла настолько устойчивы и неприхотливы, что с легкостью вытесняют любые другие, в том числе и раковые, при выращивании в искусственных средах. Первый скандал по этому поводу возник еще в 1970-х годах, когда внезапно выяснилось, что в американской коллекции клеточных культур ATCC Множество линий, выращенных первоначально из клеток разных пациентов, внезапно оказались клетками Хэлла. И хотя с тех пор было принято множество мер для предотвращения подобных массовых заражений, проблема полностью не решена и по сей день. Сама Генриетта умерла, так и не узнав, какую воистину прорывную роль в мировой науке суждено было сыграть клеткам, извлеченным из ее тела, хотя первые научные результаты с Хелла получили еще при ее жизни. Стандарты информированного согласия пациентов на манипуляции со взятыми у них образцами в то время еще не были приняты. Тем более, что речь шла не о белой даме из высшего общества, а о бедной необразованной негритянке. Никто не счел нужным поставить ее в известность о необыкновенном успехе взятых у нее клеток. И хотя благодаря Элла фармацевтические компании заработали миллионы, если не миллиарды долларов, ни сама Генриетта, ни ее потомки у нее осталось несколько детей, не получили из этих денег ни гроша. Так что в конечном счете, как это часто бывает с человеческими историями, трудно сказать, какой у этой истории конец, счастливый или несчастливый. Жизнь в развитии. Мы начали изучение жизни со снов, состроение генома, деление клеток. Но человеческое тело не просто растет, механически увеличиваясь в размерах. От момента зачатия до наступления зрелости оно проходит длинный и извилистый путь развития, венцом которого становится формирование таких фантастически сложных структур, как пятипалая конечность, способная совершать точнейшие манипуляции, лицо с мимической мускулатурой, позволяющей выразить тысячи оттенков эмоций и, наконец, мозг, управляющий всем этим богатством. Впрочем, развитие, по-научному онтогенез, нельзя назвать сугубо человеческой привилегией. Это свойство в той или иной степени присуще всем многоклеточным организмам. Образ крошечного семени, из которого вырастает новое растение, один из излюбленных в нашей культуре с ее поклонением прогрессу, то есть, опять-таки, развитию. Однако соединить идею развития с идеей наследования генетических признаков в биологии оказалось не так-то просто. Генетика на уровне «один организм равен одному генотипу» на бытовом уровне понятна. Даже далекие от науки люди рассуждают о генах цвета глаз или волос, не говоря уже о вечном вопросе молодых родителей, на кого похож малыш. Но стоит ввести в систему идею развития, как сразу же возникает много вопросов. Зигота — самая первая клетка вашего организма, образовавшаяся в результате слияния сперматозоида и яйцеклетки. И тот человек, которым вы стали 20 лет спустя — имеют один и тот же геном, но как мало между ними общего. Клетки кожи одного человека похожи на клетки кожи другого, хотя генотипы у них разные. И совсем не похожи на его собственные нейроны. И, наконец, детский вопрос, а что, собственно говоря, делает ген цвета глаз в печени, где никаких глаз нет и в помине? Классическая генетика ответить на эти вопросы не могла. Но задумываться над ними ученые стали еще до выхода на молекулярные рубежи. В 1940-е годы британский биолог Конрад Уоддингтон предложил для описания формирования многообразия клеточных типов в организме метафору «эпигенетический ландшафт». Представьте себе шарик на вершине горы. Изначально он может оказаться в любой точке у подножия, но по мере его продвижения вниз по склону, число возможных траекторий будет неуклонно сокращаться — и в конце концов останется один высокоспециализированный путь с единственным возможным исходом. Эта метафора неплохо описывала последовательную специализацию тканей в ходе эмбрионального развития, но ничего не говорила о механизмах, которыми достигается подобный эффект. Объяснить их, и то не до конца, биологи смогли лишь в конце 20-го столетия. Оказалось, что гены в геноме содержат специальные молекулярные метки, чем-то похожие на хэштег, разметку в социальных сетях. Упрощенно говоря, гены с меткой хэштег «печень» будут активны в печени, а гены хэштег «нейрон» — в головном мозге. Помните, в главе, посвященной геному, мы говорили о том, что разные его части упакованы с разной плотностью? Так вот, именно эпигенетические метки — привет Уоддингтону — определяют, будет ли ген в данном типе клеток плотно упакован и спрятан, или он окажется доступен связыванию с белками транскрипционной регуляции и активен. Часть этих эпигенетических меток связана с химическими модификациями ДНК. Метилирование остатков цитозина в гене приводит к его выключению. Другие изменения затрагивают белки гистоны. Присоединение к гистону остатка уксусной кислоты, ацетилирование, уменьшает его положительный заряд и приводит к ослаблению взаимодействия между белком и ДНК. В результате ген становится более доступным для взаимодействия с транскрипционными факторами. Его активность возрастает. Вот и ответ на детский вопрос, что делает ген цвета глаз в клетках печени. А ничего не делает. Он в них неактивен. В отличие от постоянного генотипа, эпигенотип — величина изменчивая. Он меняется в клетках от типа к типу, обеспечивая их специализацию, и изменяется в ходе развития человеческого тела. мутации в геноме раковой клетки нарушают его систему разметки, эпигеном. Повышенное гиперметилирование генов, онкосупрессоров и пониженное метилирование онкогенов приводит к изменению их активности в опухоли даже в отсутствии мутаций и меняет многие свойства трансформированной клетки. Рак по целому ряду свойств больше похож на эмбриональные зародышевые ткани, чем на зрелые специализированные клетки, из которых он происходит. Как уже было сказано выше, многие опухоли экспрессируют даже эмбриональные белки, которые в норме во взрослом организме для экспрессии закрыты. Однако, похоже, не значит то же самое. Размножаясь со скоростью эмбриональной ткани, опухоль лишена главного ее свойства — способности к развитию и последовательному усложнению. Из карциномы не вырастет еще одна рука или третий глаз. С начала и до конца опухоль продолжает оставаться беспорядочным конгломератом клеток. Та гетерогенность и специализация, которая в ней все-таки наблюдается — лишь патологическая тень нормальной дифференциации тканей здорового органа. Злокачественное новообразование претендует на бесконечное самопроизводство, но ценой бессмертия раковой опухоль оказывается отказ от развития. Вот почему прямое заимствование молекулярных стратегий опухолевых клеток невозможно для человека. Едва ли кого-то заинтересует бесконечное существование в форме клеточного бульона, лишенного чувств, сознания, движения. Путь к продлению жизни человеческого тела подразумевает сохранение всей присущей ему сложности, которая отсутствует в опухолевых тканях. Эпигенетика рака — пока совсем молодая наука. но некоторые ее открытия уже выглядят перспективными для использования в клинической практике. Бывает так, что первичная опухоль проходит незамеченной, и пациент обращается к врачу уже со вторичными опухолями, образовавшимися от метастазов в разных частях тела. А между тем, для подбора эффективного лечения очень важно знать точное тканевое происхождение рака, например, для того чтобы предположить чувствительность к гормональной терапии, и не только. Обычное цитологическое исследование не всегда может ответить на этот вопрос, потому что в ходе возвращения в околоэмбриональное состояние многие раковые клетки утрачивают индивидуальные черты, присущие ткани, из которой они происходят. Однако оказалось, что эпигенетические метки генома более консервативны. Раковое перерождение, разумеется, вносит изменения и в эпигеном, но, к счастью, затрагивает лишь часть генов, Остальные сохраняют метки в тех же местах, что исходная здоровая ткань. Таким образом, сравнив расположение этих меток в геноме опухоли с уже известными эпигенетическими профилями здоровых тканей, можно довольно точно предсказать происхождение и место расположения первичной опухоли и подобрать соответствующее лечение. Изменение эпигенетической разметки связано с патологической активностью соответствующих белков, например, ферментов ДНК метилтрансфераз, DNMT, которые имеют определенные фрагменты ДНК метильными группами, CH3. Эффективность использования ингибиторов этих белков для сдерживания злокачественного перерождения клеток сейчас проверяется в клинических испытаниях. Факт. Опухоль не способна к развитию и образованию сложных структур. Полноценное бессмертие или долгожитие человеческого тела должно подразумевать регулярное обновление сложных структур, тканей и органов, а не их исчезновение. Стволовые клетки, путь к вечной молодости и источник рака. Характерные для зрелых клеток 50-70 клеточных делений можно пронаблюдать в лаборатории, и этот эксперимент займет не так уж много времени. Но срок человеческой жизни гораздо дольше. Как примирить эти два факта? Ключевое слово в этой загадке — зрелые. Еще в начале 20 века выдающийся российский, а позднее американский гистолог Александр Александрович Максимов показал, что в организме взрослых людей и животных часть здоровых, не раковых клеток, сохраняет свойства эмбриональных. Как выяснилось впоследствии, они продолжают синтезировать фермент теломеразу и в случае необходимости наращивают концы своих хромосом. Эти клетки получили название «стволовые». Именно за счет деления стволовых клеток происходит обновление взрослого организма и замещение старых клеток, погибающих от апоптоза, другими — молодыми. При этом, как правило, одна из дочерних клеток, образовавшихся в результате деления такой клетки предшественницы, остается стволовой, а вторая встает на путь специализации дифференциации, так что основная популяция стволовых клеток в ходе обновления организма почти не расходуется. К сожалению, с возрастом количество и качество стволовых клеток по каким-то не всегда очевидным для ученых причинам все таки снижается. Вероятно, это является одной из причин общего старения организма и замедления процессов восстановления в нем. Если бы нам удалось научиться поддерживать популяцию стволовых клеток в организме на юношеском уровне, то это, вероятно, позволило бы продлить срок человеческой жизни и сделало ее гораздо более производительной и здоровой. Учиться бессмертию нам нужно не у раковых опухолей, а у собственного тела. Стволовые клетки, судя по некоторым данным, способны обновлять, в том числе и нервную ткань, так что в случае их успешного приручения речь шла бы о сохранении не только физических, но и интеллектуальных способностей у многих людей с возрастом ослабевающих. Применяют стволовые клетки и для лечения онкологических заболеваний. Кроме обычных солидных опухолей, которым в основном уделено внимание в этой аудиокниге, существуют текучие злокачественные заболевания органов кроветворения, в просторечии называемые рак крови или лейкоз. Единственным средством лечения многих лейкозов долгое время оставалось полное уничтожение собственной кроветворной системы костного мозга пациента и пересадка ему костного мозга от донора. Но это очень сложная и дорогостоящая операция, успех которой во многом зависит от степени генетического совпадения между донором и пациентом. В последние десятилетия у нее появилась альтернатива. В некоторых случаях трансплантацию чужого костного мозга удается заменить подсадкой кроветворных стволовых клеток, способных заново воссоздать нормальную кроветворную ткань. Поиск средств продления человеческой жизни идет в разных направлениях. И пока еще трудно сказать, какая именно идея выстрелит, но подход, использующий естественную способность нашего тела к самообновлению через возобновление популяции стволовых клеток, выглядит на сегодняшний день одним из самых многообещающих. Главным препятствием на пути широкого внедрения клеточных технологий в медицине остается сложность получения человеческих стволовых клеток. Несколько последних десятилетий ученые пытаются научиться перепрограммировать зрелые человеческие клетки назад в стволовые. В конце концов, геном у них один и тот же, а эпигеном, как мы уже поняли, — дело наживное. Несколько лет назад исследователям удалось таки закатить шарик обратно в горку, подобрать условия, набор транскрипционных факторов, активация которых перепрограммируют зрелые клетки в стволовые. В 2008 году журнал Science признал получение таких индуцированных стволовых клеток одним из важнейших открытий года, а уже в 2012-м за это открытие была присуждена Нобелевская премия, которую разделили между собой британец Джон Герден и японец Синья Яманака. Такой краткий промежуток, отделяющий открытие от награждения, редкий случай в истории Нобелевки. Сейчас научные группы по всему миру трудятся над тем, чтобы разработать более эффективные и безопасные способы получения стволовых клеток из зрелых. Но эта лабораторная методика еще далека от того, чтобы стать полноценной биотехнологией. Главная проблема заключается в том, что перепрограммированные в лабораторных условиях стволовые клетки пока демонстрируют слишком высокую канцерогенность, чтобы их можно было рекомендовать для клинического использования. Но предположим, что это устранимая, преодолимая сложность. Гораздо хуже то, что изрядный потенциал к образованию злокачественных опухолей присущ, по-видимому, и обычным, естественным стволовым клеткам. Именно стволовые клетки мозга дают начало глиобластомам и другим опухолям нервной системы. А эмбриональные стволовые клетки, случайно заблудившиеся во взрослом организме, могут вызвать образование тератокарцином. Нам еще только предстоит понять, каким образом организм удерживает эти вечно юные клетки в узде, не позволяя реализоваться их раковому потенциалу. Здесь, как и в случае с делением, мы видим, что естественные процессы роста и обновления в теле человека оказываются неразрывно связанными с риском злокачественного перерождения, подобно тому, как на психологическом и нравственном уровне свободная воля человека может повернуть его как к добру, так и к злу. Все вышесказанное относится к нормальным стволовым клеткам в здоровом организме. Однако исследования последних десятилетий заставляют предположить, что в раковых опухолях имеются собственные стволовые клетки, обладающие более высоким потенциалом злокачественности и способностью к делению, чем другие клетки опухоли. Ученые, работающие в этом направлении, полагают, что рецидивы онкологических заболеваний после, казалось бы, успешного излечения, могут быть связаны с тем, что лекарства, которые мы используем, более эффективны против обычных раковых клеток, но недостаточно эффективны против стволовых. А между тем, буквально пара уцелевших клеток этого типа способна дать начало новой опухоли. В настоящее время исследователи активно проверяют эту гипотезу и пытаются разработать новые подходы к лечению злокачественных новообразований, прицельно направленные на уничтожение именно стволовых раковых клеток. Подводя итог. В этой главе мы узнали, что причиной разрастания злокачественных опухолей служит не только ускорение клеточного цикла, но и нарушение процесса регуляции запрограммированной клеточной гибели, апоптоза, благодаря которому клетки, имеющие значительные нарушения в геноме, продолжают делиться, вместо того, чтобы погибнуть. Одна из самых частых причин нарушения апоптоза в раке — мутация белка P53. Другим механизмом, поддерживающим вечную жизнь раковых клеточных линий, является постоянное обновление концов хромосом — теломер. За это обновление ответственен специальный фермент теломераза, который в норме должен быть активен лишь в эмбриональных тканях и стволовых клетках. Злокачественные опухоли вообще по многим параметрам напоминают ткани зародыша, И кроме теломеразы, в них активирован синтез целого ряда зародышевых онкофетальных белков, которые в медицине используются в качестве белков-онкомаркеров для диагностики заболевания. Однако есть критическое различие между тканями эмбриона и злокачественной опухолью. Бессмертие раковой ткани достигается за счет отказа от специализации, а значит, отказа от развития, И ключом к бессмертию человеческого тела, вероятно, станут технологии, использующие естественные способности организма к самообновлению. Например, стволовые клетки. Теперь самое время задаться вопросом, каким образом оплачиваются все эти дорогостоящие превращения раковой клетки, ведь ускоренное деление и рост — очень энергозатратный процесс. Об особенностях биохимического обмена злокачественных опухолей и перспективах лечения рака всякого рода диетами и добавками — Мы поговорим в следующей главе.